Глава тринадцатая. Отныне и навсегда. То, что произошло у Хуана Диего с собаками, вынюхивающими взрывчатку, в Макате Шангрила, можно спокойно и здраво объяснить, но сюжет по поводу прибытия почетного гостя раскрутился слишком быстро, и в поведении запаниковавших швейцара и охранников отеля последние тут же потеряли контроль над двумя своими собаками – не было ничего спокойного и здравого. Почетный гость. Именно таким высоким званием был отмечен на стойке регистрации отеля писатель Хуан Диего Герреро. О, этот Кларк Френч, бывший ученик Хуана Диего, только и был занят тем, что подчеркивал собственную значимость. Номер романиста, мексикано американца был улучшен. Добавились специальные удобства, одно из которых было довольно необычным – и руководство отеля было предупреждено не называть мистера Герреро мексикана-американцем. Тем не менее, будучи свидетелями крайне неподобающего приема, оказанного писателю на подъездной дорожке к Шангри-Ла, вы бы никогда не догадались, что возле стойки регистрации околачивается с иголочки, одетой управляющей отеля, собственной персоной, дабы лично подчеркнуть высокий статус гостя в лице уставшего Хуана Диего. Увы, Кларка не было рядом, чтобы встретить бывшего учителя. Когда лимузин подъехал к отелю, Бьенвенидо увидел в зеркале заднего вида, что его уважаемый клиент спит. Швейцар поспешил к задней дверце лимузина, чтобы открыть ее, но Хуан Диего прислонился к ней, и водитель вроде как отмахнулся от швейцара, чтобы тот не будил клиента. Бьенвенидо быстро открыл свою дверцу и, встав у входа в отель, помахал обеими руками. Кто же знал, что собак так возбудят взмахи рук? Обе собаки бросились на Бенвенида, который поднял руки над головой, будто оказавшись под прицелом охранников. А когда швейцар отеля открыл заднюю дверцу лимузина, Хуан Диего, который показался швейцару мертвым, стал вываливаться из машины. Падающий мертвец еще больше возбудил собак. Вырвав кожаные поводки из рук охранников, они обе прыгнули на заднее сиденье лимузина. Ремень Безопасности удержал Хуана Диего от окончательного выпадения из машины. Он внезапно проснулся. Его голова болталась, то высовываясь из лимузина, то скрываясь в нем. На коленях у него сидела собака и лизала ему лицо. Она была среднего размера, небольшой лабрадор, а на самом деле и помесь и то ли кобель, то ли сука, мягкие висячие уши и добрые широко расставленные глаза». «Беатрис!» — воскликнул Хуан Диего. Можно только предположить, что ему привиделось, но когда Хуан Диего выкрикнул женское имя, помесь Лабрадора, с кем-то оказавшейся кобелем, озадачилась, его звали Джеймс, а Хуан Диего крикнул Беатрис, чем совершенно сбил с толку швейцара, которому прежде показалось, что гость мертв. Швейцар заверещал. Очевидно, собаки, натасканные на поиск взрывчатки, были предрасположены к агрессии, если слышали какие-то крики. Джеймс, который устроился на коленях у Хуана Диего, зарычал на швейцара, полагая, что защищает Хуана Диего, при том, что Хуан Диего не заметил другую собаку, усевшуюся рядом с ним. Эта псина с дерзко стоячими ушами и лохматой щетинистой шерстью относилась к нервной породе собак, и когда эта злюка – Не чистокровная немецкая овчарка, а помесь овчарки с кем-то начала лаять прямо в ухо Хуану Диего. Писателю, должно быть, показалось, что рядом с ним собака-крыш, и что Лупе, возможно, была права. Некоторые собаки-крыш действительно призраки. Пастушья помесь косила на один глаз, который был зеленовато-желтого цвета, и, в отличие от здорового глаза, смотрел куда-то в сторону. Пара разных глаз являлась для Хуана Диего еще одним подтверждением, что дрожащая от возбуждения собака рядом с ним и есть собака-крыш и призрак. Коллега-писатель расстегнул ремень безопасности и попытался вылезти из машины, что было непросто, поскольку у него на коленях сидел Джеймс, помесь лабрадора с кем-то. И как раз в этот момент обе собаки сунули свои морды в доступную им область паха Хуана Диего. Старательно принюхиваясь, они прижали его к сиденью. Поскольку собак вроде бы учили вынюхивать взрывчатку, охранники обратили внимание на их поведение. «Оставаться на месте», — сказал один из них, обращаясь то ли к Хуану Диего, то ли к собакам. «Собаки меня любят», — гордо объявил Хуан Диего. «Я был ребенком свалки. Он Нино де базура», — попытался он объяснить охранникам. Они же оба не сводили с непонятного джентльмена глаз в странном, сделанном на заказ, ботинке. То, что говорил инвалид, для охраны звучало как бессмыслица. Мы с сестрой пытались заботиться о собаках на басурера. Если собаки умирали, мы пытались сжечь их до того, как до них добирались стервятники. И была проблема с тем каким из всего лишь двух вариантов Хуан Диего воспользуется, чтобы дохромать до отеля. Он либо делал первый шаг искалеченной ступней, повернутой на сумасшедший угол, словно стрелка на два часа, и в этом случае его хромота тут же бросалась в глаза. Либо он сначала ступал здоровой ногой и затем подтягивал больную, но и тогда нельзя было не обратить внимание на вывернутую ступню и уродливый ботинок, «Оставаться на месте», — снова велел первый охранник, и то, как он повысил голос и указал на Хуана Диего, ясно. Свидетельствовало, что он обращается не к собакам. Хуан Диего замер, сделав хромой шажок. Кто же знал, что собакам, вынюхивающим взрывчатку, не понравится, когда человек замирает на месте и стоит не шелохнувшись. Обе псины, и Джеймс, и помесь немецкой овчарки с кем-то, Тыкавшиеся носами в бедро Хуана Диего, точнее, в карман его спортивной куртки, куда он положил завернутый в бумажную салфетку кусок недоеденного кекса, полагавшегося к зеленому чаю, внезапно сделали стойку. Хуан Диего пытался вспомнить недавние случаи с филиппинским террористом. Где это было? В Минданао? Это вроде как самый южный остров Филиппин, ближайший к Индонезии – Не в Минданау ли преобладало мусульманское население? Не там ли был террорист-смертник, привязавший взрывчатку под штаниной к ноге? Перед взрывом все заметили только то, что террорист хромал. «Все это не очень хорошо», — подумал Ванидо, входя в отель. Водитель оставил оранжевую поклажу возле перепуганного швейцара, который никак не мог избавиться от впечатления, что Хуан Диего – оживший мертвец, хромающий, как зомби, и выкрикивающий женское имя. Молодой водитель объяснил у стойки регистрации, что они чуть не застрелили почетного гостя. «Отзовите своих необученных собак», – сказал Бенвенидо, управляющему отелем. «Ваши охранники готовы убить писателя-инвалида». Недоразумение вскоре разрешилось. Кларк Френч позаботился даже о том, чтобы в отеле были готовы к раннему приезду Хуана Диего. Самым главным для Хуана Диего было то, что собаки прощены. Просто кекс к зеленому чаю ввел их в заблуждение. «Не ругайте собак», — сказал Хуан Диего управляющему отелем. «Это идеальные собаки. Обещайте мне, что с ними не будут плохо обращаться». «Плохо обращаться?» «Нет, сэр, никакого плохого обращения», – заявил управляющий. Едва ли какой-либо почетный гость Макати Шангрила когда-либо был таким защитником собак, ищущих взрывчатку. Управляющий самолично показал Хуану Диего его номер. Удобства, предоставляемое отелем, включали корзину с фруктами и стандартное блюдо крекеров и сыра – А ведро со льдом и четырьмя бутылками пива в нем, вместо обычного шампанского, было идеей бывшего верного студента Хуана Диего, знавшего, что его любимый учитель пьет только пиво. Кларк Френч также являлся одним из преданных читателей Хуана Диего, хотя Кларк, как американский писатель, женившийся на Филиппинке, несомненно, был более известен в Маниле. Хуан Диего сразу понял, что гигантский аквариум – это идея Кларка, Кларк Френч любил дарить своему бывшему учителю подарки, дабы продемонстрировать, что молодой писатель ревностно хранит в памяти ключевые моменты из романов Хуана Диего. В одном из ранних произведений Хуана Диего, романе, который почти никто не читал, у главного героя проблема с мочеточником, а у его подруги огромный аквариум в спальне – Картины и звуки экзотической подводной жизни провоцируют нежелательные позывы у главного героя, у ретро которого описана как узкая извилистая дорожка. Хуан Диего испытывал неприходящую любовь к Ларку Френчу, верному читателю, отмечавшему самые специфические детали. Детали, которые писатели обычно помнят только в своих собственных произведениях, Тем не менее, Кларк не всегда запоминал, как эти самые детали должны были воздействовать на читателя. В романе Хуана Диего про главный герой весьма обеспокоен подводными драмами, вечно разворачивающимися в аквариуме его подруги. Рыбы не дают ему уснуть. Управляющий отелем объяснил, что предоставленный на ночь во временное пользование освещенный булькающий аквариум — дар филиппинской семьи Кларка Френча, Тетя жены Кларка владела магазином экзотических домашних животных в Макате-сити. Аквариум был слишком тяжел для любого стола в гостиничном номере, поэтому он недвижно стоял на полу спальни рядом с кроватью. Резервуар был вдвое ниже кровати и представлял собой внушительный прямоугольный параллелепипед зловещего вида. К аквариуму прилагалось приветственное письмо от Кларка. «Знакомые детали помогут вам заснуть». «Это все существа из нашего Южно-Китайского моря», — осторожно заметил управляющий. «Не кормите их. Одну ночь они могут обойтись без еды, так мне сказали». «Понятно», — сказал Хуан Диего. Он вообще не понимал, как Кларк или филиппинская тетя, владелица магазина экзотических домашних животных, могли вообразить, что аквариум на кого-то действует успокаивающе. По словам тети, в нем было более 60 галлонов воды». С наступлением темноты зеленый подводный свет, несомненно, казался зеленее, не говоря уже о том, что ярче. Маленькие рыбки, слишком быстрые, чтобы разглядеть и описать их, осторожно шныряли в верхних слоях воды. Что-то большое притаилось в самом темном углу на дне резервуара. Там светилась пара глаз, волнообразно ходили жабры. «Это что, угорь?» — спросил Хуан Диего. Возможно, Морено, сказал маленький, щегловатый, с тщательно подстриженными усами, управляющий отелем, лучше не совать палец в воду. Нет, конечно, нет, это определенно угорь, ответил Хуан Диего. Поначалу Хуан Диего пожалел, что позволил Бенвенидо отвезти его вечером в ресторан. Никаких туристов, в основном семьи, полная приватность. Убедил его водитель. Хуан Диего подумал что был бы счастливее, если бы его обслужили в гостиничном номере, и он бы рано лег спать. Но теперь он почувствовал облегчение, что бьен увозит его из Шан-Грила. Незнакомые рыбешки и злобный угорь будут ждать его возвращения. Он предпочел бы спать возле помеси Лабика с кем-то по кличке Джеймс. В постскриптуме к приветствию Кларка Френча было следующее. «С Bienvenido вы в хороших руках». «Все будут рады увидеть вас в Бахоле. Вся моя семья с нетерпением ждет встречи с вами. Тетя Кармен говорит, что Мурену зовут Моралес. Не прикасайтесь к ней». Будучи в магистратуре учеником Хуана Диего, Кларк Френч нуждался в защите, а учитель защищал его от нападок. Молодой писатель был полон немодного пафоса, всегда оптимистичен, От чрезмерного использования восклицательных знаков страдали не только его сочинения. «Это определенно Мурена», — сказал Хуан Диего, управляющему отелем. «Ее зовут Моралес». «Моральный кусачий угорь. Ироничная имечка», — сказал управляющий. «Зоомагазин прислал целую команду, чтобы правильно настроить аквариум. Две багажные тележки для канистр с морской водой, подводный термометр из самых точных». Система циркуляции воды, учитывающая проблему образования пузырей на поверхности. Резиновые мешки с отдельными существами, коих следовало перенести вручную. Впечатляющий комплекс мероприятий для однодневного визита. Возможно, Мурена усыпляли для такой чреватой стрессом поездки. «Понятно», — повторил Хуан Диего. В данный момент Моралес, по-видимому, уже отошел от транквилизаторов. Угорь, угрожающе свернулся в самом дальнем углу резервуара, невозмутимо дыша жабрами и не мигающе, глядя перед собой желтоватыми глазами. Будучи студентом мастерской писателей в Айове, а позже и публикуемым писателем-романистом, Кларк Френч избегал иронии. Кларк был непоколебимо серьезен и искренен, назвать Мурено Моралес было не в его стиле – Ирония, должно быть, целиком и полностью исходила от тетушки Кармен, филиппинской стороны, семейства Кларка. Хуан Диего напрягался в предвкушении встречи с ними в Бахоле, но все же он был рад за Кларка Френча. Казалось, молодой писатель-одиночка нашел семью. Сокурсники Кларка Френча. Все, как бы будущие писатели, считали его безнадежно наивным. Кому из молодых писателей интересен жизнерадостный нрав? Кларк был невероятно позитивным. У него было выразительное лицо актера, атлетическое телосложение, и он был также плохо, но консервативно одет, как свидетель иеговы, совершающий для своих проповедей по-квартирный обход. Своими истинными религиозными убеждениями Кларк, он был верным католиком, вероятно, напоминал Хуану Диего молодого Эдварда Боншоу. Кларк Френч познакомился со своей будущей женой-филиппинкой и совсем всем ее семейством, как он с энтузиазмом описывал их, во время католической миссии добровольцев на Филиппины. Хуан Диего не мог вспомнить точное обстоятельство этой акции, что-то вроде католической благотворительности, возможно, это было связано с детьми-сиротами и матерями-одиночками, Благонравие проявляло себя упорно и воинственно даже в романах Кларка Френча. Его главные герои, потерянные души и серийные грешники всегда обретали искупление. Акт искупления обычно следовал за моральным падением, романы предсказуемо заканчивались на крещенда добросердечия. Вполне понятно, что эти романы подверглись критике. Кларк имел склонность к нравоучению, он и поучал. Хуан Диего подумал, как это грустно, что к романам Кларка Френча относились с издевкой. Точно так же бедного Кларка осмеивали и его сокурсники. Хуану Диего действительно нравилось, как пишет Кларк Френч. Кларк был искусным мастером. Проклятие Кларка заключалось в том, что он был раздражающе положителен. Хуан Диего знал, что Кларк это не придумывал. Молодой оптимист был искренен. Но к тому же Кларк был проповедником и ничего не мог с этим поделать. Крещендо, добросердечия следующее за моральным падением, — это шаблон. Но срабатывает ли это с религиозными читателями? Разве Кларка презирали не за то, что у него есть читатели? Разве Кларк был виноват в том, что стал духоподъемным? Причем неизлечимо, как сказал в Айове один из студентов магистратов. И все же аквариум на одну ночь — это чересчур. Тот Кларк явно зашкалил. Это зашло слишком далеко. Или я просто слишком устал от всех путешествий, чтобы оценить такой жест, подумал Хуан Диего. Ему притило винить Кларка за то, что тот был Кларком, как и за его вечную благость. Хуан Диего искренне любил Кларка Френча, но любовь к молодому писателю мучила его. Кларк был непробиваемым католиком. Из аквариума внезапно плеснуло теплой морской водой, отчего Хуан Диего и управляющий отелем вздрогнули. Неужто какой-то рыбке не повезло, и ее съели или прикончили? В поразительно чистой зеленой воде не наблюдалось ни следов крови, ни фрагментов рыбьей плоти. Бодрствующий угорь не обнаруживал никаких внешних признаков правонарушения. «Этот жестокий мир», — заметил управляющий отелем. Подобное без малейшей иронии высказывание можно было вычитать в романе Кларка Френча в том месте, где у автора говорилось о моральном падении. Да, только и сказал Хуан Диего. Он родился нищебродом, он ненавидел себя, когда смотрел свысока на других людей, особенно если они были хорошими людьми, как Кларк, а Хуан Диего смотрел на него свысока, с тем же снисхождением, с каким в литературном мире смотрели на Кларка Френча более значимые персоны. Зато лишь, что он был духоподъемен. После того, как управляющий оставил его в покое, Хуан Диего пожалел, что не спросил о кондиционере. В комнате было слишком холодно, а терморегулятор на стене предлагал уставшему путнику головоломку, стрелок и цифр. Подобное можно было бы себе представить в кабине истребителя. «Почему я так устал?» – подумал Хуан Диего. Почему все, чего я хочу, это лишь спать и мечтать, или же снова увидеть Мириам и Дороти?» На него опять неожиданно навалилась дремота. Он сел за стол и уснул в кресле. Проснулся он, дрожа от холода. Не было никакого смысла распаковывать огромную оранжевую сумку на одну ночь пребывания в отеле. Хуан Диего положил бета-блокаторы на раковину в ванной, напомнив себе, что нужно принять обычную, правильную дозу, а не двойную. Сняв одежду, он оставил ее на кровати, принял душ и побрился. Его дорожная жизнь, очень похожая на обычную, к которой он привык, вдруг показалась ему пустой и бесцельной, без Мириам и Дороти. «И почему?» задавался он вопросом наряду с вопросом о своей усталости. Сидя в гостиничном халате перед телевизором, Хуан Диего посмотрел новости. Воздух оставался таким же холодным, но писатель поколдовал над терморегулятором и ухитрился сбавить обороты вентилятора. Кондиционер не добавил тепла, он просто стал слабее гнать воздух. Разве эти бедные рыбы, включая Мурену, живут не в теплых морях? По телевизору показывали нечеткое видео с террористом-смертником в Минданао, снятое на камеру наблюдения. Лицо террориста было неразличимо, но его хромота пугающе напоминала хромоту Хуана Диего. Хуан Диего стал пристально изучать небольшие различия, тоже правая искалеченная нога, но в следующий момент взрыв все уничтожил. Раздался щелчок, и под царапающий шорох на экране телевизора стало темно, Видео расстроило Хуана Диего, как будто он был свидетелем собственного самоубийства. Он отметил, что в ведре достаточно льда, чтобы пиво оставалось холодным еще долго после обеда, если холодного кондиционера для этого окажется мало. Хуан Диего оделся при зеленоватом свечении, шедшем из аквариума. — Ло... — Сиенто... Сеньор Моралес, — сказал он, выходя из гостиничного номера, — я сожалею, если для вас и ваших друзей не хватит тепла. Казалось, Мурена наблюдала за писателем, в сомнении остановившимся в дверях. Взгляд кусачего угря был настолько тверд, что Хуан Диего, прежде чем закрыть за собой дверь, помахал рукой неотзывчивому существу.